Большинство ратлингов проживали именно на этой планете. Возможно, их численность никогда больше не поднимется до того уровня, на котором находилась до вражеского удара. Затем Хорст хладнокровно подумал о том, что на протяжении жизни нескольких следующих поколений ратлингов имперской гвардии придётся искать себе других квартирмейстеров и снайперов. Инквизитор стоял на том месте, Должно раньше располагалась главная площадь городка, именно вавшаяся сэмстоном. Однако окружавшие хорста бесформенные обугленные руины отнюдь не напоминали развалин центрального квартала. Инквизитор никогда раньше не бывал на Урне, но видел множество подобных поселений, разбросанных по всем уголкам Империума. Он легко мог представить себе, на что все это походило раньше. Вон там На верняка находилось здание местного администратума, напротив же несомненно возвышался не менее величественный храм, посвящённый той божественной пастаси императора, которой ратлингам было разрешено поклоняться. Вокруг площади стояли дома местных торговых и промышленных учреждений. Ратлинги вообще были предприимчивой и трудолюбивой расой. Но всё это погибло за несколько часов. когда взор осквернителя пал на эту тихую и ничем не примечательную захолустную планету, витавшую на затворках Империума, вдалеке от линии фронта и основных направлений ударов, наносимых из ока ужаса. Внезапно заработал ВОКС. Хорст сразу узнал серию коротких идентификационных сигналов, скрытых за шипением и треском, которое любое непривычное ухо приняло бы за обычные радиопомехи, "Хоросно, на связи", проговорил инквизитор. "Где ты? Что удалось узнать?" "Я в горах", прозвучал в ответ хорошо знакомый, грубый и надменный голос старшего арбитра Холлера ставки. 50 лет на службе неумолимому, а порой жестокому имперскому правосудию не способствовали обретению изящных манер. "Километрах в 60 к северо-западу от вас. Мы уломали этих недомерков". И один из них согласился стать нашим проводником. Теперь понятно, почему сквернителю было так трудно найти это место. Это настоящая лесная чаща, полна глубоких ущелий и каньонов. Здесь можно шарить всю жизнь и ничего не найти. Но когда мы подошли ближе, нам указало место стай свертников. Мы просто пошли за ними. Ну и что там? Хурц старался говорить как можно спокойнее. Надо признать, крысята бились здесь насмерть. Их трупы повсюду. Последние сражались в храме, в самой глубине пещер. А что артефакт? сдавленным голосом спросил инквизитор. Холлер ответил не сразу, но Хорст уже сам обо всём догадался. Его нет. И исчез, как и на чистилище. Дверь в конце коридора отворилась, и из камеры вышел Холлер. Он был в простом жилете из грубой ткани, а на ремне кожаных штанов висела кобура с болт-пистолетом. Клеймо в форме императорского орла украшало его плечо, и испёчрённые шрамами руки бугрились стальными мускулами. И хотя он не был облачён в форму арбитра, его решительный вид, тяжёлая челюсть и суровая складка губ говорили о том, что этот человек верой и правдой служит Империуму. Не моргнув глазом, выполнит любой приказ и заставит любого чтить законы и соблюдать порядок. При этом Хорст заметил, насколько озабочено необычно бледное лицо Холлера. Он уже 36 часов руководил допросом существа из Варпа и явно переутомился. Хорст в сотый раз спросил себя, правильно ли он поступает. Он понимал, что присутствие этого существа здесь... противне самой человеческой природе эта тварь противоестевна это отвратительно вдруг заразы материума распространится за пределы цитадели холлер приветствовал инквизитора у самых дверей камеры но желает вас видеть заявил арбитр глядя Хорсту прямо в глаза оно назвало вас по имени хорст В шипении мерзкой твари слышалось нескрываемое удовольствие. При этом одна из ран на ее шее раскрылась и зияла теперь как влажная пасть. «Почему ты не пришел ко мне раньше? Я устал тебя ждать! Отчего у тебя такие скучные палачи? Я с ними чуть не уснул!» Существо засмеялось странным булькающим смехом, исходившим откуда-то из недр его изуродованного черепа. и заерзала на измазанной нечистотами в выщербленной каменной плите. Все тело твари покрывали свежие шрамы и раны. Некоторые открывались в так движением ее рта. Из разрезов сочилась горячая жидкость, вовсе не похожая на кровь. Того натянутая кожа существа обуглилась и побурела в тех местах, где были вышены загадочные знаки. Под ней перекатывались неестественной формы мощные мышцы. Помимо гладкого бульканья, тишину нарушал только монотонный хор голосов трех допущенных инквизиций и исповедников экклезиархии, которые непрерывно бормотали молитвы и заклинания, призванные держать в повиновении нечистую силу. Один из служителей размахивал кадилом с освященными благовониями, тщетно пытаясь развеять смрад, исходивший от пленника. Наклонившись поближе к мерзкому созданию, Хорст мысленно поблагодарил хирурга, имплантировавшего в его носоглотку специальные фильтры. Ты знаешь меня? существо злорадно захихикало. Может, знаю, а может и нет, о благородный инквизитор Хорст. Не исключено, что мы встречались в те времена, когда ты свирепствовал на Катоне. А может и раньше, в туннелях под Сацу? При упоминании об этом жутком городе Улья, Хорст содрогнулся. Даже его собратья-инквизиторы знали далеко не все из того, что ему довелось увидеть и испытать в этом ужасном лабиринте туннелей и подземелий. Вряд ли теперь хоть кто-нибудь помнил название этого некогда самого страшного из всех городов Ульев. Настолько высокий уровень секретности был присвоен информации, касающейся проведенного им расследования. Чудовище снова радостно заёрзало. А хорст мысленно выругал себе за то, что как неопытный юнец показал ему брешь в своей психической защите. "И это всё, что ты можешь мне сказать, мерзкая тварь", произнёс инквизитор нарочито презрительным тоном. "Всё, что я от тебя услышал, это лишь туманные намёки или совсем уж наглая ложь. Кого интересуют события столетий давности? Какое разочарование!" Я думал, что даже такое блюдо, как ты, информирован лучше. Существо, явно наслаждавшееся разговором, вновь захихикало. "Ну разве не для этого ты пришёл сюда? Разве не хотел услышать то, о чём шепчут в арпе? Неужели ты не хочешь узнать будущее? Тебе не интересен план осквернителя?" Хорс замер с непроницаемым лицом. Он не желал выдавать своих мыслей, но проклятое существо Явно что-то учуяла и рассмеялась, искривив уродливый рот в гримасе, видимо выражавшее удовлетворение. «Да, да, того самого осквернителя, который вместе с Хорусом созерцал, как рушатся стены дворца твоего полудохлого императора, тот самый Абаддон, который желает получить то, что причиталось по праву ему и его покровителю еще десять тысяч лет назад». Осквернитель вернулся. Он пришёл из ока ужаса. Это такое ужасное место, что ты даже не осмеливаешься представить его себе. Теперь тебя, и осталих холопов вашего гниющего мнимого бога, ждут лишь ужас и страшная смерть. Жить тебе осталось всего ничего. Осквернитель почти добился своей цели, и скоро миров, за которые вы так отчаянно цепляетесь, просто не станет. В гневе Хорст отвернулся от существа ещё до того, как стих звук его мерзливого хохота. Замуруй эту камеру, приказал инквизитор Холлеру. Пусть эта пакость гниёт здесь заживо. Посмотрим, будет ли оно смеяться, просидев тысячу лет в собственной могиле. Хорст зашагал прочь, когда за его спиной вновь завизжало чудовище. Спящее проснутся, осквернителю нужен талисман Ваула. Подожди, хост. Ты ещё увидишь ослепительный свет из этих забавных пузырей. Скоро настанет день, когда все шесть объединятся, и ты всё поймёшь. Существо разрязилось безумным хохотом, а потом начало что-то нечленраздельно вещать на разные голоса. Механизмы, стоявшие в углу переводчика, заскрежетали, пытаясь справиться с обрушившимся на них потоком невнятных слов. передаваемых датчиками дронов сервиторов, витавших над каменной плитой, которой было приковано чудовище. Позднее Хорст и Мономах на протяжении многих часов будут снова и снова просматривать и анализировать аудио- и видеозаписи допросов, но они не смогут заменить личной встречи с порождением варпа. Хорст развернулся и осторожно приблизился к вурнавому существу. Пытаясь разобрать на первый взгляд бессвязное бормотание пленника, инквизитор применил приём, которому его когда-то обучил Мономах, и выделив в потоке невнятных звуков пророческие нотки: "Фларис, Анвил, Файер!" твердило существо визгливым, детским голоском. "Рэбо, Шиндельгейст, Брига! Настанет день, и шестеро станут одним!" Все соединяются. Хулиер тоже расслышал слова существа и стал размышлять над ними. Фуларис, Анвиль и это же планеты, на которых начал он, но тут же осёкся под гневным взглядом Хорста и повинуясь жесту инквизитора, вышел в коридор. Пусть себе болтает, пока не подохнет. Самое главное, мы уже слышали. Бывший арбитр с мрачным видом кивнул. "Эр, что теперь?" спросил он. "Всё, как мы условились", ответил инквизитор, глядя на помощника в упор. "Абсолютная секретность. Никто не должен знать о том, что здесь говорилось и делалось". Кивнув, Холлер отдал честь, вытащил болт-пистолет и вернулся в камеру. Погрузившись в невесёлые размышления, Хорст пошёл к лифту. Чтобы поскорее выбраться из чрева страшной цитадели, существо, знает его имя, теперь к нему станут относиться с подозрением многие коллеги, особенно те из них, кто яростно стоит за так называемой чистотой родов и скурпулёзно следует всем, даже давно изжившим себя догмам. Встреча с этим существом для Хурста была жестом отчаяния, пойдя на этот шаг, Он практически расписался в собственном бессилии проникнуть в замыслы врага иными способами. А теперь он намеревался совершить поступок, после которого от него отвернутся все без исключения собратья инквизиторы. Талисман Ваула, пробормотал Хурст, истинного смысла речи гадкой твари он всё же не понял, но они породили в его душе самое серьёзное опасение. Ведь ему было знакомо слово Вауул. Когда верховные лорды Терры отправили его в готический сектор изучить последствия казалось бы беспорядочных вылазок сил хаоса, Хорст и представить себе не мог, в каких страшных местах ему предстоит побывать. Теперь же, когда из око ужаса появились корабли сквернителя и весь готический сектор охватила война, Какой ни случалось в времён Великой ереси, расследование истинных целей противника близилось к концу, и на своём последнем этапе сулило Хорсту самые странные и опасные встречи. Ваул, страшное божество эльдаров. "Что ж, с ухмылкой подумал Хорст, если меня не прикончит Торда Еретикус, то от Торда ксенас мне точно не уйти". Впрочем, Он тут же снова сделал сусерьёзным. Войдя в лифт и уже нажав на руны, он услышал за спиной грохот выстрелов из болт-пистолета. Спустя несколько дней хорст и его свита, грохоча тяжёлыми ботинками и бряцая оружием, вошли в высокие бронзовые двери приёмного зала флагманского судна лорда-адмирала. Караульные вскинули было стволы своих коротких винтовок, Но тут же опустили оружие, заметив эмблему инквизиции. Хорста сопровождал Холир ставка и ещё несколько опытных телохранителей, набранных из всех родов войск Империума. Инквизитор оглядел группу высокопоставленных офицеров военно-космического флота в тёмно-синих мундирах, сверкавших золотыми пузементами, медалями и ординами. Они собрались вокруг стратегической сферы, вращавшийся в центре зала. Рядом толпились адъютанты, песцы, интенданты и техножрецы. Чуть поодаль Хорст заметил красно-золотые одеяния принца-кардинала Экклезиархии, которого также окружала небольшая свита. Все разом обернулись к вошедшим. Хорст поймал несколько гневных взглядов. Офицеры были возмущены столь бесцеремонным вторжением. в святая святых штаба боевого флота готического сектора и таким неслыханным нарушением субординации лишь один человек не обнаружил ни удивления, ни беспокойства по поводу появления новых гостей. Высокий, худощавый, элегантный офицер в блестящем мундире продолжал сосредоточенно изучать сложные переплетения орбит и условные обозначения соединений кораблей. мерцающих в трёхмерном пространстве тактической сферы. Казалось, он занят решением какой-то невероятно сложной стратегической задачи, истинную важность которой способен осознать лишь он один. Крохотные огоньки условных обозначений отражались в аугментическом глазе, их свет делал более резкими и без того суровые черты лица лорда адмирала. Это лицо было прекрасно знакомо абитателям всех цивилизованных миров галактического сектора, но постоянно мелькалов в пропагандистских передачах и видеосводках новостей, ежечасно транслировавшихся по гражданским каналам с первого дня войны. Даже самый последний матрос и самый ничтожный раб на борту любого из сотен кораблей Имперского военно-космического флота, которыми командовал лорд-адмирал, знали его в лицо и без запинки называли бы его должность. даже не видя его роскошной, усыпанной бриллиантами и расшитой золотом перевязи. «Мой дорогой Хорст!» — быстро и отрывисто проговорил лорд-адмирал Корнелий Равенсбург. Такая манера речи была характерна для всех высших флотских офицеров, особенно отпрысков многочисленных аристократических домов в Кипромунди. Я всегда рад приветствовать на борту своего флагмана Священную Инквизицию. Даже если она является без приглашения, полагаю, вас не особенно интересует такая светная материя, как стратегическое планирование военно-космических операций. Что же привело вас сюда? Лицо командующего боевым флотом готического сектора оставалось бесстрастным, а в голосе сквозило плохо скрываемое герои. Прошло целых 500 лет с тех пор, как инквизиция провела безжалостную чистку В рядах высших чинов вооружённых сил сегментум обскурус тогда было арестовано несколько сотен так называемых ненадёжных лиц или потенциальных бунтовщиков. Офицеры неохотно забывали такие события, и командование военно-космического флота сегментум обскурус до сих пор не питало особой симпатии к инквизиторам.